Приложение. Компьютерный анализ условий и перспектив ведущих стран мира. Как я уже описывал ранее, я ввожу данные в компьютер. Моя программа формулирует общие условия и долгосрочные перспективы для ведущих стран мира. Эти созданные компьютером выводы приведены далее. Я использую эти выводы и результаты для подкрепления моих размышлений и других компьютерных моделей. помогающих мне лучше понимать мир. Эта система подвергается постоянным у л у ч ш е н и я м Данные для каждой страны описывают состояние по нескольким основным шкалам. Также приведены некоторые статистические данные по каждой шкале, отражающие самые очевидные текущие тренды. Совокупные шкалы и общий рейтинг силы страны включают данные на основе сотен отдельных элементов статистических данных, собранных и оцененных, с точки зрения уместности, качества и последовательности, по странам и временным периодам. Чтобы лучше оценить общую силу страны, я учел и количественные, и качественные параметры, но структурировал данные так, чтобы лучше понять, какая сторона имеет больше шансов победить в конкуренции или войне. Силы и перспективы США. Данные компьютерного анализа для США по состоянию на август 2021 года. Судя по значениям ключевых индикаторов, США могут считаться значительной силой, номер один среди основных стран на сегодня, но постепенно идут к упадку. Как показано в таблице, ключевые сильные стороны США, обеспечивающие лидирующее положение страны, сильные рынки капитала и наличие финансового центра. инновации, технологии, высокий уровень образования, сильная армия, статус резервной валюты, высокий объем промышленного производства. Слабостями страны можно считать неблагоприятное экономическое, финансовое положение и серьезные внутренние конфликты. Значения восьми основных показателей силы очень высоки на данный момент, но в целом направлены вниз. В частности, снижаются о т н о с и т е л ь н а я с и л а США в области образования, важность страны для глобальной торговли и ее относительная военная мощь. В таблице указана совокупная шкала силы страны. Описаны ее основные движущие факторы, приведены значения каждого показателя силы относительно 11 основных стран на данный момент и их траектория за последние 20 лет. Чтобы понять происходящее в стране, мы начинаем с изучения больших циклов, а также показателей силы отражающих и направляющих ее подъем и спад. И хотя мы оцениваем каждый из них индивидуально, они не отделены друг от друга. они усиливают и взаимодействуют друг с другом, направляя страну по пути цикла. Для сША большие циклы выглядят неблагоприятными сША находится в неблагоприятном положении с точки зрения экономических, финансовых циклов. Из-за высокого долгового бремени и сравнительно низкого ожидаемого реального роста в следующие 10 лет, 1,1% в год. США имеет значительно больше иностранных долгов, чем иностранных активов. Чистое значение показателя международной инвестиционной позиции (МИП) составляет -64% от ВВП. Уровень нефинансового долга высок. 277% от ВВП. Как уровень государственного долга 128% от ВВП. Основная часть этих долгов, 99%, выражена в собственной валюте страны, что позволяет снизить долговые риски. Способность использовать снижение процентной ставки для стимулирования экономики низка. Краткосрочные ставки находятся на уровне 0, 0,1%. И страна уже печатает деньги для монетизации долгов. Однако владение ведущей резервной валюты мира приносит США огромную пользу, и любые изменения ситуации могут значительно ослабить позиции США. Таблица «Соединенные Штаты Америки. Основные факторы, определяющие уровень силы страны» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Риск внутреннего беспорядка высок. Разрывы в уровне богатства, доходов и ценностей велики. Что касается степени неравенства, верхнему 1% и верхнем 10% США принадлежат 19% и 45% доходов соответственно, второе место среди основных стран. Значение нашей шкалы внутреннего конфликта на очень высоком уровне. Эта шкала оценивает реальные конфликтные события, например, протесты, политические конфликты, например, расхождение позиций между партиями, общий уровень недовольства, по данным опросов. Внешний беспорядок находится на рискованном уровне. Самое важное, что США и Китай, который быстро растет и уже стал второй по масштабу мировой силой, с учетом всех обстоятельств, уже пребывают в состоянии серьезного конфликта. При детальном изучении восьми ключевых показателей силы заметно, что США имеют самые большие рынки капитала и самый мощный финансовый центр среди основных стран. Размер фондового рынка страны составляет значительную долю от общемирового значения 55% общей рыночной капитализации и 64% по объему. и большинство глобальных транзакций производится в долларах – 55%. Кроме того, США имеют самые высокие значения по нашим показателям технологий и инноваций среди основных стран. На долю США приходится значительная часть глобальных патентных заявок – 17%, глобальных расходов на НИОКР – 26% и глобального количества исследователей. 26%. США также имеют самые сильные позиции в образовании среди основных стран. В США велика доля людей со степенью бакалавра, 20% от мирового значения. С точки зрения количества лет обучения, дела в США обстоят хорошо. Оно равно в среднем 13,7 против среднего значения основных стран, равного 11,5. Значение показателя PISA, оценивающего уровень знаний п я т т и л е т н и х школьников по разным странам, близко к среднему – 495 против 483 для основных стран в целом. США также имеет комбинацию других сильных черт, что детально отражено в таблице. Силы и перспективы Китая. Данные компьютерного анализа для Китая по состоянию на август 2021 года. Судя по самым свежим значениям ключевых индикаторов, Китай может считаться влиятельной силой. Сегодня он занимает второе место среди основных стран и быстро растет. Как показано в таблице, ключевые сильные стороны Китая, позволившие ему занять это положение, сильные экономика и финансовая система, инфраструктура и инвестиции, в а ж н о с т страны для глобальной торговли, высокий уровень промышленного производства, самодостаточность жителей и сильная трудовая этика, высокий уровень образования и значительная военная мощь. Все основные показатели силы в целом высоки, их развитие направлено резко вверх. В частности, растут важность Китая для глобальной торговли, уровень инноваций и технологий, а также в а ж н о й страны как финансового центра. В таблице «Далее» указана совокупная шкала силы страны, описаны ее основные движущие факторы, а также приведены значения каждого показателя силы относительно 11 основных стран на данный момент и их траектория за последние 20 лет. Чтобы понять происходящее в стране, мы начинаем с изучения больших циклов, а также п о к а з а т е л и силы, отражающих и направляющих ее подъем и спад. И хотя мы оцениваем каждый из этих показателей индивидуально, они не отделены друг от друга. В реальности они усиливают друг друга и взаимодействуют, направляя страну по пути цикла. Для Китая большие циклы выглядят отчасти благоприятными. Китай находится в отчасти благоприятном положении с точки зрения экономических и финансовых циклов. Долговое бремя страны достаточно низкое. Ожидается сравнительно высокий реальный рост экономики в следующие 10 лет. 4,3% в год. Китай имеет чуть больше иностранных активов, чем иностранных долгов. Чистое значение МИП составляет 12% от ВВП. Уровень нефинансового долга высок 263 – 263% от ВВП. а уровень государственного долга – низок 48 – 48% ВВП. Основная масса долгов – 96% – выражена в национальной валюте страны, что позволяет снизить ее долговые риски. Способность использовать снижение процентной ставки для стимулирования экономики – умеренная. Краткосрочные ставки – на уровне 1,9%. Таблица «Китай». Основные факторы, определяющие уровень силы страны, вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Риск внутренних беспорядков умеренный. Сравнительно велики разрывы в уровне богатства, доходов и ценностей. Что касается степени неравенства, верхнему 1% и верхним 10% в Китае принадлежат 14 и 41 процента доходов соответственно. Третье и четвертое место среди основных стран. Значение шкалы внутреннего конфликта среднее. Она оценивает реальные конфликтные события, например, протесты, политические конфликты, например, расхождение позиций между партиями и общий уровень недовольства, по данным опросов. Высокий риск внешнего беспорядка. Самое важное, что Китай и США, роль которых снижается, но которые остаются главной мировой силой, с учетом всех обстоятельств, уже в состоянии серьезного конфликта. При детальном изучении восьми ключевых показателей силы заметно, что Китай – самый крупный экспортер среди основных стран. Его доля составляет 14% глобального экспорта. Кроме того, Китай обладает крупнейшей экономикой среди основных стран. Он играет значительную роль в глобальной экономической деятельности – 22%. Значение скорректировано с учетом ценовых различий в разных странах. Китай занимает второе место в области образования среди основных стран. В стране велика доля людей со степенью бакалавра 22 – 22% от мирового значения. Китай также имеет комбинацию других сильных черт. что детально отражено в таблице. Силы и перспективы ЕС. Данные компьютерного анализа для еврозоны по состоянию на август 2021 года. Судя по самым свежим значениям ключевых индикаторов, ЕС – значительная сила, третье место среди основных стран, и движется по плоской траектории. Как показано в таблице, ключевые сильные стороны еврозоны – е ё важность для глобальной торговли и наличие статуса резервной валюты. Ее слабостями могут считаться сравнительно низкий уровень трудовой этики граждан и низкая степень самодостаточности, а также сравнительно плохое распределение трудовых ресурсов и капитала. Восемь основных показателей выглядят достаточно сильными, однако в совокупности не движутся ни к росту, ни к упадку. В таблице далее,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 И хотя мы оцениваем каждый показатель индивидуально, они не отделены друг от друга. В реальности они усиливают друг друга и взаимодействуют, направляя страну по пути цикла. Для еврозоны большие циклы выглядят неоднозначно. Таблицу «Еврозона. Основные факторы, определяющие уровень силы страны» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. е с находится на умеренно неблагоприятном этапе своих экономических и финансовых циклов. Имеет умеренно высокое долговое бремя и сравнительно низкий ожидаемый реальный рост в следующие 10 лет: 0,3% в год. Там примерно равный уровень иностранных долгов и иностранных активов. Чистое значение МИП равно 0% ВВП. Уровень нефинансового долга Высок. 241% ВВП. А уровень государственного долга типичен для основных стран 104% ВВП. Возможность использовать процентную ставку для стимулирования экономики крайне низка. Краткосрочные ставки находятся на уровне минус -0,5% и Европа уже печатает деньги для монетизации долга. Риск внутренних беспорядков низкий. Разрывы в уровне богатства, доходов и ценностей типичны. Что касается степени неравенства, верхнему 1% и верхним 10% принадлежат 11 и 35% доходов соответственно. Восьмое и седьмое места среди основных стран. Значение шкалы внутреннего конфликта среднее. Эта шкала оценивает реальные конфликтные события. например, протесты, политические конфликты, например, расхождение позиций между партиями и общий уровень недовольства, по данным опросов. При детальном изучении восьми ключевых показателей силы заметно, что еврозона – второй по размеру экспортер среди основных стран. Ее доля в глобальном экспорте составляет 12%. Кроме того, Еврозона обладает второй по силе резервной валюты среди основных стран. В евро номинирована большая доля глобальных валютных резервов – 21% и значительная доля глобального долга – 22%. Эта сводка отражает наши расчеты силы ЕС в целом. В основном мы используем сводные статистические данные для восьми крупнейших стран еврозоны. Силы и перспективы Германии. Данные компьютерного анализа для Германии по состоянию на август 2021 года. Судя по самым свежим значениям ключевых индикаторов, Германия обладает средним уровнем силы, четвертое место среди основных стран на настоящий момент, и движется по плоской траектории. Как показано в таблице, ключевые сильные стороны Германии «Экономическое и финансовое положение»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 Таблицу «Германия. Основные факторы, определяющие уровень силы страны» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Германия находится в отчасти благоприятном положении в своих экономических и финансовых циклах. Она имеет низкое долговое бремя, у нее ожидается очень низкий реальный рост в следующие 10 лет, 0,3% в год. Германия имеет значительно больше иностранных активов, чем иностранных долгов. Чистое значение МИП равно 71% от ВВП. Уровень нефинансового долга типичен для основных стран 183 – 183% ВВП, как и уровень государственного долга 69 – 69% от ВВП. Долги Германии выражены в основном в евро, что повышает ее долговые риски, поскольку это не та валюта, которую Германия контролирует напрямую. Способность использовать снижение процентной ставки для стимулирования экономики выглядит для всей еврозоны достаточно низкой. Краткосрочные ставки находятся на уровне минус 0,5%, и Европа уже печатает деньги для монетизации задолженности. Риск внутренних беспорядков низкий. Разрывы в уровне богатства, доходов и ценностей невелики. Что касается неравенства, верхнему 1% и верхним 10% в Германии принадлежат 13 и 38% доходов. Соответственно, четвертое и пятое места среди основных стран. Значение шкалы внутреннего конфликта низкое. Эта шкала оценивает реальные конфликтные события, например, протесты. Политические конфликты, например, расхождение позиций между партиями и общий уровень недовольства, по данным опросов. С точки зрения восьми ключевых показателей силы, Германия в целом выглядит достаточно сильной. У нее нет сильных или слабых сторон, на которые стоит обратить особое внимание. Силы и перспективы Японии. Данные компьютерного анализа для Японии – по состоянию на август 2021 года. Судя по самым свежим значениям ключевых индикаторов, Япония обладает умеренной силой, пятое место среди основных стран в наши дни, и находится в состоянии постепенного упадка. Как показано в таблице, ключевая сильная сторона Японии – ее высокий внутренний порядок. Ее слабостями можно считать неблагоприятное экономическое финансовое положение и относительную нехватку природных ресурсов. з н а ч е н и е восьми основных показателей силы относительно высоки на данный момент, но в целом направлены вниз. В частности, снижаются д о л я Японии в глобальном промышленном производстве, важность для глобальной торговли, уровень инноваций и технологий. В таблице «Далее» указана совокупная шкала силы страны.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 они не отделены друг от друга. В реальности они усиливают друг друга и взаимодействуют, направляя страну по пути цикла. Для Японии большие циклы выглядят неоднозначно. Япония находится в неблагоприятном положении с точки зрения экономических и финансовых циклов, с умеренно высоким долговым б р е м е н е м и очень низким ожидаемым реальным ростом в следующие 10 лет. 0% в год. Япония имеет значительно больше иностранных активов, чем внешних долгов. Чистое значение МИП составляет 68% от ВВП. Уровень нефинансового долга очень высок 400 – 400% в ВВП, как и уровень государственного долга 241 – 241% в ВВП. Основная доля этих долгов – 99%, выражена в собственной валюте страны. что позволяет снизить долговые риски. Способность использовать снижение процентной ставки для стимулирования экономики очень низка. Краткосрочные ставки находятся на уровне минус 0,1%. И страна уже печатает деньги для монетизации долга. Риск внутренних беспорядков низкий. Разрывы в уровне богатства, доходов и ценностей невелики.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 И общий уровень недовольства, по данным опросов. С точки зрения восьми ключевых показателей, Япония выглядит в целом отчасти сильной. У нее нет сильных или слабых сторон, на которые я обратил бы особое внимание. Таблицу «Япония. Основные факторы, определяющие уровень силы страны», вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Силы. и перспективы Индии. Данные компьютерного анализа для Индии по состоянию на август 2021 года. Судя по самым свежим значениям ключевых индикаторов, Индия обладает умеренной силой. Шестое место среди основных стран в наши дни. И её сила постепенно растёт. Как показано в таблице, ключевые сильные стороны Индии, сильное экономическое и финансовое положение, а также высокая конкурентоспособность с точки зрения трудовых издержек, с поправкой на уровень качества. Ее слабостями можно считать значительные внутренние конфликты, сравнительно слабое положение в области образования, низкую степень внедрения инноваций и технологий, коррупцию и непоследовательное внедрение верховенства права, а также отсутствие статуса резервной валюты. Восемь основных показателей силы отчасто высоки сегодня, и общий тренд направлен вверх. В частности, растут относительная военная мощь Индии, уровень инноваций и технологий, важность для глобальной торговли. В таблице «Далее» указана совокупная шкала силы страны. Описаны ее основные движущие факторы, приведены значения каждого показателя силы относительно 11 основных стран на данный момент.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 большие циклы выглядят неоднозначно. Индия в очень благоприятном положении с точки зрения экономических и финансовых циклов. С умеренно низким долговым бременем и высоким ожидаемым реальным ростом в следующие 10 лет. 6,3% в год. Индия имеет немного больше иностранных долгов, чем иностранных активов. Чистое значение МИП составляет минус 12% от ВВП. Уровень е ф и н а н с о в о г о долга низок 125 – 125% от ВВП. Однако уровень государственного долга типичен для основных стран 75 – 75% от ВВП. Основная доля этих долгов – 91% – выражена в собственной валюте страны, что позволяет снизить ее долговые риски. Способность использовать снижение процентной ставки для стимулирования экономики – носит умеренный характер. Краткосрочные ставки находятся на уровне 3,4%. Таблицу «Индия. Основные факторы, определяющие уровень силы страны» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Риск внутренних беспорядков высокий. р а з р ы в а в уровне богатства доходов и ценностей велики. Что касается степени неравенства, верхнему 1% и верхнему 10% в Индии принадлежат 21 и 56% доходов соответственно, самое высокое значение среди основных стран. Однако большой разрыв в уровне благосостояния не представляет особой проблемы в быстро растущей стране вроде Индии, поскольку быстрый экономический рост способен обеспечить процветание для всех. При детальном изучении восьми ключевых показателей силы заметно, что Индия имеет самые низкие затраты на оплату труда среди основных стран. Даже с учетом корректировки на качество работы, затраты на труд значительно ниже глобального среднего значения. Однако страна в довольно слабом положении с точки зрения образования, низкого внедрения инноваций и технологий, а также отсутствия статуса резервной валюты. С точки зрения количества лет обучения, дела в Индии обстоят плохо. Оно составляет в среднем 5,8 года против 11,5 в основных странах. Значение показателя PISA, оценивающего уровень знаний пятнадцатилетних школьников по разным странам, низкое 336 против 483. В среднем для основных стран Что касается инноваций и технологий, то Индия имеет небольшую, менее 1%, долю патентных заявок от всего мира, небольшую, 3%, долю глобальных расходов на н и о к р и умеренную, 3%, долю от глобального количества ученых-исследователей. Силы и перспективы Великобритании. Данные компьютерного анализа для Великобритании – по состоянию на август 2021 года. Судя по самым свежим значениям ключевых индикаторов, Великобритания обладает умеренной силой, находясь в нижней половине основных стран и движется по плоской траектории. Как показано в таблице, ключевая сильная сторона Великобритании – значительная степень верховенства права, низкий уровень коррупции. Ее слабости – Неблагоприятное экономическое финансовое положение и относительная нехватка природных ресурсов. Значения восьми основных показателей силы сравнительно слабы на данный момент, но в целом стабильны. В таблице далее указана совокупная шкала силы страны, описаны е е основные движущие факторы, а также приведены значения каждого показателя силы относительно 11 основных стран на данный момент.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 большие циклы выглядят в основном неблагоприятными. Таблицу «Великобритания. Основные факторы, определяющие уровень силы страны» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Великобритания находится в неблагоприятном положении с точки зрения экономических и финансовых циклов, с высоким долговым бременем и сравнительно низким ожидаемым реальным ростом в следующие 10 лет. 0,9% в год. Великобритания имеет сравнительно больше иностранных долгов, чем иностранных активов. Чистое значение МИП составляет минус 28% от ВВП. Уровень нефинансового долга высок 260 – 260% от ВВП. Однако уровень государственного долга типичен для основных стран 106 – 106% от ВВП. Основная масса долгов – 90% – выражена в собственной валюте страны, что позволяет снизить долговые риски. Способность использовать снижение процентной ставки для стимулирования экономики довольно низка. Краткосрочные ставки находятся на уровне 0,1%, и страна уже печатает деньги для монетизации долга. Риск внутренних беспорядков умеренный. Разрывы в уровне богатства, доходов и ценностей сравнительно велики. Что касается степени неравенства, верхнему 1% и верхним 10%, в Великобритании принадлежат 13 и 36% доходов, соответственно, пятое и шестое места среди основных стран. Значение шкалы внутреннего конфликта среднее. Эта шкала оценивает реальные конфликтные события, например, протесты, Политические конфликты, например, расхождение позиций между партиями, и общий уровень недовольства, по данным опросов. С точки зрения восьми ключевых показателей силы, Великобритания выглядит отчасти слабой по совокупности факторов. У нее нет сильных и слабых сторон, на которые я обратил бы основное внимание. Силы и перспективы Франции. Данные компьютерного анализа для Франции – по состоянию на август 2021 года. Судя по самым свежим значениям ключевых индикаторов, Франция обладает умеренной силой, находясь в нижней половине основных стран и движется по плоской траектории. Как показано в таблице, ключевые слабости Франции связаны с неблагоприятным экономическим финансовым положением, сравнительно низким уровнем трудовой этики и низкой степенью самодостаточности. а также сравнительно плохим распределением трудовых ресурсов и капитала. Значения восьми основных показателей силы сравнительно низки на данный момент, но в целом стабильны. В таблице далее указана совокупная шкала силы страны, описаны ее основные движущие факторы, а также приведены значения для каждого показателя силы относительно 11 основных стран на данный момент, и их траектория за последние 20 лет.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 Франция в неблагоприятном положении с точки зрения экономических и финансовых циклов, с умеренно высоким долговым временем и сравнительно низким ожидаемым реальным ростом в течение следующих 10 лет – 0,4% в год. Франция имеет немного больше иностранных долгов, чем иностранных активов. Чистое значение МИП составляет минус 25% от ВВП. Уровень финансового долга высок 268% ВВП. Однако уровень государственного долга типичен для основных стран 105% ВВП. Долги Франции выражены в основном в евро, что повышает е е долговые риски, поскольку это не та валюта, которую страна контролирует напрямую. Способность использовать снижение процентной ставки для стимулирования экономики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 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. С точки зрения восьми ключевых показателей силы, Франция выглядит отчасти слабой по всей совокупности факторов. У нее нет сильных или слабых сторон, на которые я обратил бы особое внимание. Силы и перспективы Нидерландов. Данные компьютерного анализа для Нидерландов по состоянию на август 2021 года. Судя по самым свежим значениям ключевых индикаторов, Нидерланды обладают умеренной силой в нижней половине основных стран и движутся по плоской траектории. Как показано в таблице, ключевые сильные стороны Нидерландов – высокая степень внутреннего порядка и сильное верховенство права, низкая коррупция. Слабостями страны можно считать сравнительно низкую военную мощь и сравнительно дорогой труд.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 Находится в отчасти благоприятном положении с точки зрения экономических и финансовых циклов. С низким долговым бременем, но сравнительно низким ожидаемым реальным ростом в следующие 10 лет 1 – 1% в год. Нидерланды имеют значительно больше иностранных активов, чем иностранных долгов. Чистое значение МИП составляет 90% от ВВП. Уровень нефинансового долга высок. 286% ВВП, однако уровень государственного долга низок, 53% от ВВП. Долги Нидерландов выражены в основном в евро, что повышает долговые риски для страны, поскольку это не та валюта, которую она контролирует напрямую. Способность использовать снижение процентной ставки для стимулирования экономики низка для всей еврозоны. Краткосрочные ставки находятся на уровне минус 0,5%. И Европа уже печатает деньги для монетизации долга. Таблицу «Нидерланды. Основные факторы, определяющие уровень силы страны» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Риск внутренних беспорядков низкий. Разрывы в уровне богатства, доходов и ценностей невелики.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 по данным опросов. При детальном изучении восьми ключевых показателей силы мы обращаем внимание на сравнительно слабую военную мощь страны и сравнительно дорогой труд с поправкой на уровень качества. У Нидерландов очень низкая доля в глобальных военных расходах – менее 1%. Страна имеет небольшую долю военнослужащих относительно мирового значения – менее 1%. Стоимость трудовых ресурсов с поправкой на качество труда представляется более высокой в сравнении с глобальным средним значением. Силы и перспективы России. Данные компьютерного анализа для России по состоянию на август 2021 года. Новых данных по России на момент написания этой книги еще не было. Судя по значениям ключевых индикаторов, Россия обладает умеренной силой. в нижней половине основных стран и движется по плоской траектории. Как показано в таблице, ключевые сильные стороны России – сильное экономическое и финансовое положение, богатство природных ресурсов и сравнительно высокая военная мощь. Ее слабости – относительно небольшая экономика, уровень коррупции и непоследовательность верховенства права, относительно низкая важность –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 Россия находится в отчасти благоприятном положении с точки зрения экономических и финансовых циклов, с низким долговым бременем и умеренным ожидаемым реальным ростом в течение следующих 10 лет – 2,5% в год. Россия имеет чуть больше иностранных активов, чем иностранных долгов. Чистое значение МИП составляет 33% от ВВП. Уровень нефинансового долга низок, как и уровень государственного долга 14 – 14% от ВВП. Таблицу «Россия. Основные факторы, определяющие уровень силы страны» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Значительная доля государственного долга России – 25% – выражена в иностранных валютах, что повышает ее долговые риски. Способность использовать снижение процентной ставки для стимулирования экономики высока. Краткосрочные ставки находятся на уровне 6,6%. Риск внутренних беспорядков умеренный. Шкала внутреннего конфликта находится на среднем значении. Она оценивает реальные конфликтные события, например, протесты, политические конфликты, например, расхождение позиций между партиями, и общий уровень недовольства, по данным опросов. При детальном изучении восьми ключевых показателей силы заметно, что Россия имеет достаточно большую военную мощь. Россия имеет умеренную долю в глобальных военных расходах – 7% и умеренно большую долю в мировом количестве военнослужащих – 13%. В противовес этому выступает сравнительно небольшая экономика, и сравнительно низкая важность страны как глобального финансового центра. Фондовые рынки России занимают небольшую долю в мировом объеме. Менее 1% в общей рыночной капитализации и менее 1% по объему. Силы и перспективы Испании. Данные компьютерного анализа для Испании по состоянию на август 2021 года. Судя по самым свежим значениям ключевых индикаторов, Испания обладает умеренной силой в нижней половине основных стран и движется по плоской траектории. Как показано в таблице, основные слабости страны – неблагоприятное экономическое финансовое положение, сравнительно плохое распределение трудовых и финансовых ресурсов, сравнительно низкая важность для глобальной торговли, низкий уровень внедрения инноваций и технологий.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 Основные факторы, определяющие уровень силы страны, вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Испания находится в неблагоприятном положении с точки зрения экономических и финансовых циклов, с высоким долговым бременем и очень низким ожидаемым реальным ростом в следующие 10 лет 0 – 0% в год. Испания имеет значительно больше иностранных долгов, чем иностранных активов. Чистое значение МИП составляет минус 73% от ВВП. Уровень нефинансового долга высок 249 – 249% ВВП. Как и уровень государственного долга 114 – 114% ВВП. Задолженность Испании выражена в основном в евро, что повышает долговые риски страны, поскольку это не та валюта, которую она контролирует напрямую.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 по данным опросов. При детальном изучении восьми ключевых показателей силы мы отмечаем сравнительно низкую важность Испании для глобальной торговли и слабое внедрение инноваций и технологий. Доля Испании в мировом экспорте составляет всего 2%. В отношении инноваций и технологий страна имеет небольшую долю от числа глобальных патентных заявок, менее 1%. В глобальных расходах на неоккар 1%, и в глобальном количестве исследователей, 1%.